16 плотно упакованных мешков. Это сколько же Соболя ты притащил, старый? Так вот, куда излишки уходят. А я всё голову ломал над этой задачей. Теперь всё встало на свои места. Это контрабандисты. Пипец они бесстрашные, китайцы эти. До границы тут очень далеко, пилить и пилить. Ай да Палыч, ай да сукин сын. Я им даже немного восхищаюсь.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 Не так давно инцидент на острове Даманском случился. Да и Маудзе с дорогим Леонидом Ильичом сейчас совсем не друзья. Вооружены карабинами Мосина образца 1944 года. Этот карабин легко отличишь от других изделий знаменитого русского оружейника по наличию несъёмного игольчатого штыка, ружбайка нифига не охотничья. А тем временем, видимо сбив оскомину в торговле на первом мешке, Палыч с китайцем заметно ускорились. Видимо, и тот, и другой не хотели затягивать до темноты. Следующие 15 мешков они посмотрели часа за два. Наконец наступил момент расчёта за поставленный товар. Китаец жестом подозвал к себе одного из напарников, и тот передал Палычу несколько пачек денег. Советских денег. «Валютой, значит, ещё не балуемся. Ну, один тебе, Палыч, маленький плюсик, их горе минусов».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 А я ведь сейчас четко видел, как мой малоуважаемый начальник только что пальчиком по карте водил и чего-то страшно интересное китаёзи рассказывал. Тот аж светился от радости. Значит так, Сёма, вот сейчас мне однозначно и откровенно ответить на один простой вопрос. Ты со мной или с Палычем? Взял я быка за рога.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 «Говори, что нужно сделать. Я с тобой». «Надо разделиться. Ты эти места хорошо знаешь, поэтому сейчас бросаем тут всё, и ты двигаешь домой. Прямо сейчас, ночью. Твоя задача – опередить Палыча. Они наверняка на ночёвку встанут, поэтому ты успеешь. Тем более они пешком, а ты на вездеходе. В посёлке не задерживайся. В город даже не думай заезжать. Дуй в областное управление КГБ, там всё расскажешь».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 Забрать Сёмин запас я не могу, у него калибр не тот, шестнадцатый. Значит, придётся обходиться тем, что есть. Желательно вообще без стрельбы обойтись. Возможно, гладкоствольное ружьё и лучше карабина в лесу, но я всего лишь охотник, да и потенциальных противников дофига и больше. Они в восьмером воробья в поле загоняют, тем более и опыт у них такой есть. Воробьё вгонять я имею в виду.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 Даже в их лагере, где они провели не один день, очень чисто. Не было видно даже отходов жизнедеятельности. Ведь ссать и гадить по-большому всем надо, хоть ты трижды суперчеловек. А после них только срезанные ветки остались, да и то раскиданные на большой площади, а не в кучу свалены. Серьезные ребята. Нагнал я караван довольно быстро, всего через час, и с ходу чуть не вляпался.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 Нарвался так нарвался, а подкрепление с развивающимися красными флагами и не думает появляться на горизонте.